«Линус, ты придумываешь кого-то живого и притворяешься им. Ты собранные воедино куски, тебя сотворили. Мозг размышляет, придумывает, издает звуки, иногда слова, говорит что-то, лежит во мраке и говорит. Это ничего не значит. Значит только мрак. Ты ничто, есть только мрак». Линус не знал, как долго продолжалось обучение. Время утратило линейность и превратилось в капли, они падали на поверхность и расползались в разные стороны. Цепляться можно было только за небо, которое посветлело над полем ерва где он и Барак Обама снова в маске стояли друг напротив друга, а информация струилась Линусу в голову. Он пребывал в блаженном состоянии, поскольку пытки сделали его восприимчивым к правде о человеческой жизни. Пока он висел на крюке, у него была возможность посмотреть на себя со стороны и увидеть, что он из себя представляет. Кусок мяса способный испытывать боль. Больше ничего. Вскоре мозг закрасит это физическое осознание яркими красками, ведь задача мозга – производить смысл там, где его нет. Но сейчас время для обучения, так ему объяснили. Линус поднял глаза на предрассветное небо и разглядел едва заметную пелену, скрывающую за собой бесконечный мрак. Таким же образом мозг рождает иллюзии, и мы забываем о своей никчемности. Чувство собственного достоинства, целеустремленность, ностальгия — лишь призраки, подобно облакам на небе, лишенные сущности. Мозг создает их, чтобы мы продолжали жить. Барак Обама пристально посмотрел на Линуса и подошел ближе. Вокруг глаз виднелся край маски и более светлая кожа под ней. «Ты видишь?» — сказал Обама. «Теперь ты видишь». Линус кивнул. «Да, вижу». Обама схватился за кожу у себя над ключицами, стиснул кулаки и потянул вверх. Пласт темной кожи с липким звуком отделился от груди и шеи. Клей отпустил, лицо сморщилось, и последним рывком он стянул маску через голову и бросил на траву. При других обстоятельствах Линус заорал бы, увидев его настоящее лицо. Но сейчас такой вариант даже не рассматривался, поскольку его охватила вещественность существования. То, что Линус видел перед собой в каком-то более глубоком смысле, было лишь еще одной маской, еще одной разукрашенной фоновой стеной перед мраком. Это было даже не лицо, а скорее плохо зажившее раны, из которой смотрели бездонные глаза. Множество больших и маленьких шрамов, которые никогда не зашивали, ожоги, которые не лечили, выцветшая и отслаивающаяся кожа, вмятины над сломанными костями. Одна травма возвышалась над другими, словно крест на Голгофе. Два шрама шириной в сантиметр, вероятно, оставшихся от порезов, шли от кончиков бровей к уголкам рта и делили лицо на четыре треугольника. Две перпендикулярных линии пересекались под раздробленным носом. На лице, открывшемся Линусу, была вырезана то ли буква, то ли символ — x Ему на плечи легли руки, и голос сказал — «Войди во мрак». До этого момента Линус думал, что осмыслил обучение. Слова и присутствие Икса заставляли Линуса погружаться к максимально глубокому пониманию иллюзорности жизни и личности. Но она была именно возможной, ведь сам коварный мозг занимался уничтожением собственного значения. Теперь произошло что-то другое. То, что секунду назад было интеллектуальным осознанием, превратилось в физическую уверенность. Мировую кулису сорвали, и Линусу окутал мрак, в котором он на самом деле все время находился. Мрак был бескрайним и теплым. Линус вытянул руки, и пальцы коснулись чего-то приятного и вязкого, почти живого, похожего на зачатки чьих-то внутренностей. Бог. Я. Внутри Бога. У него подкосились ноги, и он упал в раскрытые объятия Открыв глаза, Линус обнаружил, что лежит на коленях у Икса. Над ним склонилось изуродованное лицо, но Линус это не волновало. Испытывать отвращение к нему было бы так же абсурдно, как ненавидеть собственную ладонь. По обе стороны от Икса стояли Алекс и Сергей. Они, не отрываясь, смотрели на Линуса, их взгляд был совершенно безоценочным. В каком-то смысле Линус находился на поле Ервафельтет, а в другом все еще во мраке. В нем не было содержимого, не было сущности. Если бы ему приказали танцевать он бы станцевал, если бы ему приказали покончить с собой, сделал бы это. Все равно это не имело значения. Подобно совершающему обряд священнику, Икс сделал движение ладонями вверх и сказал «Падайте». Из тел Алекса и Сергея словно вдруг извлекли скелет, и они рухнули на землю, приземлились на мягкую траву, а затем подползли к Иксу и положили голову ему на ноги, подняв лица вверх оказавшись рядом с лицом Линуса. Они часто и тяжело дышали, словно в нетерпеливом предвкушении, и Линус, сам не зная почему, задышал так же. Звуки, издаваемые в низком регистре, вибрировали в теле у Икса и распространялись через череп Линуса. Все та же допотопная песня, которую напевал дядя Томми. «Со мною всегда небеса». Что-то стало пробиваться из деформированного носа Икса. Черная субстанция слишком плотная для крови или соплей и слишком бесформенная и текучая для куска плоти. Субстанция вытянулась в тягучую струну с блестящей каплей в самом низу. Линус открыл рот, чтобы ее проглотить.